глава 14 астральный поединок я не знала как мы будем сражаться с ними мне доводилось бывать тут но очень недолго и уж тем более не так далеко арсим тоже явно не был готов к борьбе тем более что мы вынуждены держаться руками а домин этот радужный сказал что он плачет что он не хочет рвать связующую нить. Значит, надо просто поговорить с ним, и он вернётся назад. Надо только победить этих двоих». Радужные ветряной разошлись в разные стороны и направили мощные потоки энергии в нашу сторону. Мы бы легко вернулись, но нам мешали сцепленные руки. Пришлось свободными руками сотворить хоть какие-то щиты. Они выдержали, но энергии было затрачено неоправданно много. «Слушай, девочка!» — мысленно сказал Арсим. Мы не победим, если продолжим удерживать друг друга. — И что же делать? — Этот радужный ящер сказал что-то про связующую нить, которую ваш друг не хочет рвать. Значит ли это, что и у нас она есть? — Да, наверное. Но как это нам поможет? — Надо думать, что связующая — это значит, что она связывает нас с нашим миром. Просто надо ощутить её и сделать своим якорем. Тогда мы не потеряем разум, даже если обратимся в таких, как они. Я кивнула, мысленно отругав себя за то, что не додумалась до этого сама. Разговор занял не более пяти секунд. Ещё две секунды ушло на то, чтобы ощутить свой мир, живой, тревожащийся за преждевременно ушедших детей. И от следующих потоков энергии мы увернулись без труда. Теперь я стала свободной. Но нить удерживала меня от окончательного падения и напоминала цену этой свободы. Мой дух стал полностью прозрачен. Лишь контуры тела остались немного видны, что и понятно. Мысль пределов не имеет. Арсим стал огненным духом, бесстрашно ринувшимся на второго соперника. Но у нас обоих за спиной билась, уносясь вверх, тонкая нить, та самая, связующая. Пропустив поток энергии через себя, я направила силу мысли в сторону Радужного, и ему с трудом хватило сил, чтобы парировать атаку. Арсим тоже медленно, но верно лишал сил своего соперника, без труда выжигая все его потоки воздуха и подбираясь к нему самому. Всё стало на свои места. Я не знаю, кто это такие, но у них очень слабая воля. Знакомство с местностью было единственным их преимуществом, а весёлость и беззаботность, которой они постоянно были подвержены, никак не могла помочь в бою. Теперь мне стало смешно от того, что я запаниковала в самом начале. Ничего серьёзного эти духи из себя не представляли. Наконец Арсим заключил своего соперника в огненную сферу, а я мысленной рукой схватила радужного за горло. По правде говоря, я не думала, что это сработает. Думала, что эти дела не настоящие. Однако Радужный бился и вырывался, даже хрипел. Значит, ему было больно. «Достаточно!» — прохрипел Радужный. «Вы сильны! Вы имеете право! Ваш друг дальше!» С этими словами все мгновенно разлетелись в разные стороны, словно самое интересное закончилось, и теперь можно было заняться своими делами. Я и Арсим полетели в сторону, указанную Радужным. И правда, на самом краю этого подобия болота за которым начиналась круговерть энергии, сидел водяной ящер и всхлипывал. За его спиной тоже билась ниточка, но она истончалась на глазах. Мало того, внутри него действительно плавали какие-то письмена. Я так удивилась, что чуть не забыла, зачем вообще сюда пришла. А письмена стали приобретать вид родных мне эльфийских рун. Руна верности, руна семьи, руна защитника, руна плодородия, даже руна артистизма. «Мия, очнись!» — сказал Арсим. «Позови его! Меня он не услышит!» «Дэмиан, почему ты плачешь?» Тряхнув головой и отбрасывая посторонние мысли в сторону, ласково спросила я водного ящера. Он обернулся, посмотрел на нас. Мне на мгновение стало больно. Так, наверное, выглядят те, кто теряют память. Несмотря на то, что он состоял из непостоянной воды, лицо его было неподвижно. И это было оно. И не оно одновременно и спросил. «Как вы меня назвали? Что-то знакомое. Что-то важное. Но почему я не могу вспомнить?» Он снова закрыл лицо ладонями и заплакал. «Дэмиан, это твоё имя. Неужели ты не помнишь?» «Нет, я почти ничего не помню», Склип ответил тот. «Я только помню, что не должен быть здесь. Я помню, что мне важно быть в другом месте, где я очень нужен. Но я не знаю, как туда попасть. Поэтому я плачу». «Тебе больше не надо плакать». Мы пришли сюда за тобой, чтобы отвезти в место, где тебя ждут». «Правда?» Он снова оторвал руки от лица и с искренней надеждой посмотрел на меня. «Ты? Ты не обманываешь?» «Нет, конечно. Посмотри, мы не похожи на здешних обитателей. У нас, как и у тебя, есть ниточка, которая ведёт назад. Моя уже слишком хрупка». «Мне страшно», — всклипнув, сказал он. «Я боюсь к ней прикоснуться. Боюсь, что она может порваться». «А вот здесь я помогу тебе, юноша» сказал Арсим. Он зажёг в руке маленький огонёк, подошёл к Дэймену и аккуратно вставил ему огонёк в грудь. Вопреки законам физики, на которые здесь плевали все, кому не лень, огонёк не погас, а наоборот вспыхнул, после чего растекся по всему телу. Руны внутри него, коих стало в разы больше, весело закружились. Истончающаяся нить стала такой же прочной, как у Арсима и у меня. Вот только я заметил ещё одну руну внутри него, и мне стало нехорошо потому как переводилась она «завершающий цикл расплаты». «Теперь возвращаемся», — сказала я, снова заставляя себя сконцентрироваться на главном. «Возьмись за ниточку и потяни её на себя, и тебя унесёт к истокам. Запомни, когда увидишь вспышки молний, это значит, что наша подруга подаёт нам сигналы, и нам нужно двигаться к ним». «Понятно», — ответил Дебиан, взялся за нить и аккуратно потянул. И исчез. То же самое сделал и Арсим. Однако, когда я потянулась за нитью, то снова увидела перед собой радужного. «Имею в виду, чужачка. Мы не позволим обижать нашего родича. Мы его запомнили, и тебя запомнили». Он сделал жест рукой, который на мгновение вызвал образ радужной петли вокруг моей шеи. «И если он придёт сюда огорчённый ещё больше, то уж поверь, мы дождёмся тебя и сполна отблагодарим, и уже не будем такими благородными. Ты сильна, спору нет, но нас много? Очень много!» Я это запомню. А теперь прощай». С этими словами я потянула за свою нить и в следующее мгновение оказалась очень далеко оттуда.